Глава 20 Всплывая, недественник, скомандовала я, подходя к лохании с полотенцем. Ну а что делать, если развязывать лиса я по-прежнему не планировала, а конвоировать его мокрым обратно в погреб это уже как-то перебор с садизмом. Только осторожнее, и не шипи, не шипи. Ты же лиса, не змеюка. Да не тронуй твой хвост, успокойся, сам будешь его вытирать. Вот уж точно. Мне хватило одной истерики, когда я пыталась ему хвост от крови отмыть. И нарвалась на вопле о том, какая я страшная насильница. Хотя вот только что обещала не трогать чужую девственность. Ну и пожалуйста. Хотела помочь, а получила лишь обвинение. Впрочем, не на пустом месте. Теперь смутно вспомнилось, что в дараме что-то такое говорилось про уши и хвост. Вроде как прикасаться к ним могут только ближайшие родственники или спутницы на пути. Самосовершенствование. Жена, то есть. Не-не-не, это сразу мимо. Даже соблазнительная пушистость не настолько меня влечет, чтобы танцевать на этих граблях. Правда, Юань Шуая я за все места пощупала, но это не с чистого, раз он об этом не подозревает. Так что хвост свой Сан Линь отстирвал сам, вслепую и связанными руками, для чего ему пришлось согнуться в три погибели, ибо от ошейника я их тоже не отцепила. Пытался, конечно, сжульничать и потихоньку сдвинуть повязку с глаз, но фигушки. Все той же капелькой своей яйцы я ее приклеила намертво. То есть, пока я подпитываю клеящее заклинание, нарисованное несмываемой тушью на повязке, снять ее, кроме меня, никто не может. Ай да я! Вовремя подумала о такой мелочи. Ванна с травками пошла, порутой, спине и заднице на пользу. Корочка старой засохшей мази раскисла и отвалилась. Стало видно, что всеместные совершенствующиеся, да еще к тому же лисы, не просто так считаются волшебными существами. Раны выглядели все еще страшно, но уже подзатянулись. «Отлично. Еще несколько раз помазать лечебным зельем, и можно будет выпихнуть незваного гостя в свояси. Или нет? Или спрятать в рюкзак до того момента, как придумаю способ подсунуть его в помощники главзлу?» «Хм, надо подумать, прикинуть и все рассчитать». «Ты вытираешь мне ноги, будто какая-то служанка», — фыркнул Лис неожиданно, когда я присела, чтобы действительно собрать полотенцем влагу с его икр. «Самой не противно?» «Ничего, переживу», — ехидно ухмыльнулась я. «В рюкзак, и никаких сомнений». «Можешь считать себя домашним питомцем, за которым ухаживает врачительная и заботливая хозяйка. А будешь много выступать и мебель грызть, кастрирую, понятно?» Поскольку на Сан-Лине в этот момент ничего не было, кроме собственного хвоста, последний и метнулся заполошно, прикрывая мокрым мехом самое дорогое, а заодно проехался мне по руке и по щеке. «Фу», — сказала я искренне, — «пахнешь мокрой псиной». «Ладно, не буду кастрировать», — уговорил. «Просто привяжу и памперс надену». Сам Линь что-то прошипел себе под нос, явно матерное и нехорошее. Но стоять остался смирно, точнее, не совсем смирно. Колени у него от слабости подгибались уже очень заметно. Именно благодаря его слабости я так вольничала. К горшку отконвоировала, в бочку с водой запихнула, за хвост подергала и так далее. У лисы просто не было сил сопротивляться. А еще у него были мозги, которые четко сигнализировали. «Если тебя спасают, лучшее, что ты можешь сделать, это не мешать». О том, что спасают, а не казнят особо изощренно, Сандлинь догадался именно благодаря неплохо работающей голове. Поэтому дальше невнятных ругательств его недовольство не шло. Правда, даже в таком состоянии Лист тут же заинтересованно повернул голову в сторону окна, принюхиваясь к ветерку, колыхавшему шторы. Вот ничем таким там не пахло, но с этого гаденыша станется унюхивать какие-нибудь цветочки, которые растут исключительно в нашей академии. Вряд ли, конечно. Но Береженого, как говорится, и сиян не посещает по ночам. «Все, пойдем», — дернула я парня за локоть, недовольно мотнув волосами, отчего ненароком хлестнула его тонкими косицами, заплетенными у висков. «Месть за прикосновение хвоста?» — фыркнул Линь, но покорно позволил увести себя вниз. «Я же не стала его переубеждать, все равно не поверит. Судя по всему, в его мире только так и возможно выжить. Отвечать укусом на укус и выгрызать себе местечко потеплее в любой ситуации». А кормить меня будут? поинтересовался мой пациент, который и на ногах уже стоял-то с трудом, да и языком ворочил еле-еле и так долго держался, учитывая его состояние. А ты голоден, уточнила я, чуть нахмурившись. Не должен бы, по идее, все силы сейчас все равно уходят на восстановление. Переваривать пищу организм вряд ли готов. С другой стороны, кто знает, может, его до казни и вовсе голодом морили. А конец, но ведь глупо рассчитывать, что ты утром меня отпустишь, хмыкнул лень. Ну вот утром и покормлю, пообещала я, прикидывая, что придется встать чуть раньше и сбегать в столовую ему за едой, и потянула его легонько вниз, вынуждая опуститься на колени. Он тут же ощетинился, угрожающе прижав уши, и едва не зарычал, чуть приподняв верхнюю губу, как дикий зверь. Ша, к тифику привела, ложись. Строго оборвала я его и насмешливо фыркнула: мне еще наносить целебную мазь, а иначе и дальше будешь лежать только на животе и уикать, при попытках присесть. На лице парня мигом отразилась растерянность, перетекшая в досаду. Но он быстро взял себя в руки, стерев все эмоции, и уже спокойнее лег с моей помощью. И даже не застонал, когда я вновь занялась смазыванием его ран. «Даже не станешь обратно привязывать?» Сонно пробормотал он под конец процедуры. Похоже, усталость все же брала свое, как бы лис не хрохорился и не силился удержаться от падения в сон. «Куда ты денешься?» – ответила я честно, невольно зевнув, и покосилась на лежавший рядом мой волшебный мешок. «Как только приду в себя окончательно...» то начал этот засранец, но я, осознав, что количество времени, отведенное мне на сон, неумолимо тает, не стала дослушивать, что там будет. Сбежит, отомстит, поцелует, снасильничает. Кто его знает, что у блаженного на уме. А мне завтра на занятиях вновь носом клевать. Вот уж нет. Недаром пузырек с эфиром так и летал рядом. И без того засыпающему лису хватило одного неглубокого вдоха, чтобы провалиться в сон окончательно. Я же с сомнением покосившись на мешок, все же отказалась от идеи запихивать парня туда на ночь. «Лучше сделаю это утром, перед тем, как топать в академию на занятия. Сейчас же пусть спокойно восстанавливается». И таки, привязав его обратно и заблокировав вервиями ЦИ, навешала побольше сигналок. Еще раз зевнув и окинув взглядом нишу со спящим красавцем, я удовлетворенно кивнула. «Теперь можно идти спать. Вот только...» Проказливо улыбнувшись своим мыслям, я вновь склонилась над спящим парнем. Интересно, у всех лист хвосты и уши на ощупь одинаковые. Самое время сравнить ощущения. С чисто исследовательской целью, естественно.